Глава 13. В номер возвращаюсь поздно и в разбитом состоянии. Сейчас душу не согревает новая прическа, как делала это вчера. Из-за разрывающих телефон, звонков друзей и Джареда я отключила и убрала его в дальний карман сумки еще задолго до того, как вернулась. Это просто невыносимо. Я не хочу разговаривать, отвечать на вопросы, видеть кого-то. У меня только одно желание — чтобы меня оставили в покое. Я не прошу много, но хотя бы день. Утро выдалось отвратительное, день и вечер тоже. Достаю снимок комочков и пальцем обвожу две точки, изображенные на листочке. Я справлюсь. Сквозь слезы обещаю самой себе и жизнью внутри. Ради вас. Несмотря на желание простить Джареда и опустить ситуацию, я не могу. Мерзкий осадок слов жжет где-то в области сердца. Во мне еще осталась гордость. Я наивно полагала, что сегодня будет легче, но стало в точности наоборот, когда поняла, что нахожусь не в той постели, где хотелось бы. Я и сама не помню, как уснула со снимком в руках. Но сквозь сон морщусь из-за ощущения того, что калашматит отбитый по голове. Тут же понимаю, что бьют не мою голову, а входную дверь. За стуком следует несколько разгневанных голосов. Сердце замирает в мгновение ока, а ладонь ложится на живот. Их безопасность превыше всего. Убираю снимок на тумбочку и тихо подкрадываюсь к двери, за которой продолжается бунт. Я прекрасно понимаю, кто может стоять по ту сторону. Но мало ли кого принесет ночью. Соседи бывают всякими, а в этом отеле не подумали сделать глазки для проверки. из за нового стука и стараюсь унять страх, который ускоряет сердечный ритм. Это будет продолжаться до тех пор, пока не открою дверь, поэтому собираюсь силами и делаю зазор. Карие глаза Джарада обращаются ко мне из-под олба. «Что ты делаешь?» Хмурюсь я, стараясь оставаться спокойной, хотя это далеко не так. «Пытаюсь достучаться до тебя», — рычит он. «Вы знакомы?» Девушка обращается ко мне, рядом с ней парочка мужчин внушительных размеров. Вероятно, даже они не могут с ним справиться. Хотелось бы сказать «нет». Выдыхаю я, после чего возвращаю внимание к человеку, устроившему весь цирк. «Джаред, возвращайся домой». «Я дома». Ты дезориентировался в пространстве. «Мой дом там, где ты». «Мне уже надоели твои выходки». Всем видом стараюсь показать сотрудникам отеля и соседям, что мне жаль и стыдно за произошедшее. Никто не виноват в его несносном характере. Мы должны поговорить. Ты не можешь избегать меня. Ты носишь под сердцем моего ребенка. Ты поздно это понял. Уходи. Я не сдвинусь с места. Заявляет Джаред, и я знаю, что это не шутка. Пожимаю плечами. Как пожелаешь. Обращаю взгляд к девушке и добавляю. Не беспокойтесь, он уйдет, когда надоест. Мы не можем оставить его тут, мисс. Это бесконечный круг, из которого нет выхода. Его не выгнать танком, но я пытаюсь. Джаред, прекрати разыгрывать комедию и уходи. Ты все никак не можешь понять отрицательный ответ? Тогда ты знаешь, что я не уйду. Парень делает шаг навстречу и, подхватив меня, закрывая дверь номера. Вырываюсь из его рук и отскакиваю в сторону, чтобы создать дистанцию. Но внимание Джарада переключилось. Он включает прикроватный светильник и поднимает снимок, внимательно рассматривая его со всех возможных ракурсов. А я проклинаю себя за то, что оставила его на тумбочке. Кто знал, что он поставит на уши весь отель? Молчание затягивается на несколько минут, после чего он поднимает глаза и встречается с моим взглядом. Кажется, что его глаза стали стеклянными, и в них застыли слезы. Благодаря этой картине сердце разрывается на части, принося невыносимую боль. И я не могу проронить и слово. Смятение вытягивает каждую каплю, и я не знаю, из-за чего такая реакция. «Это мой ребенок», — шепчет он. «Ты отказался, Джаред», — выдавливаю я. «Не смей так говорить! Ты хотел избавиться от них!» Глаза парня округляются. «От них?» Я боюсь дать положительный ответ, услышав очередную порцию негатива. Он не носил меня на руках, узнав о беременности, а сейчас узнает, что это даже не один ребенок, их двое. Джаред не сдерживается, повысив голос. «Что это значит?» «То и значит», — огрызаюсь я. «Их двое?» «Да, но...» Для тебя это не имеет значения. Не успеваю опомниться, как он оказывается рядом. Невыносимее становится и от того, что он падает на колени, прижимая ухо и ладонь к моему животу. Из-за этого вида начинаю задыхаться и плакать сильнее, чем когда-либо. Закрываю лицо руками, лишь бы не видеть, но невозможно не чувствовать. Его теплая ладонь поглаживает живот, а глаза поднимаются к моему лицу. Прости меня. Я струсил. Да, я слабый. Я побоялся. Я безмозглый идиот, кретин, придурок. Можешь называть как хочешь, я заслужил. Но я никогда и никуда не отпущу тебя, Лис. Ты всегда будешь моей. Вы принадлежите мне. Мы не можем быть по раздельности. Он не дожидается ответа от меня, вновь возвращая внимание к животу. «Как вы там?» «Ваш отец идиот». Колени подгибаются. а глаза готовы превратиться в воду и вытечь вместе со слезами. Я никогда не думала, что могу попасть в такую ситуацию. Никогда не думала, что Джаред будет тем, кто будет стоять в моих ногах и просить прощения за внеплановую беременность, в которой мы виноваты оба. Слышу его тихий разговор, который похож на невнятное бормотание. И когда он снова поднимает глаза, не могу дышать. По его щекам струятся слезы. «Там мальчики». или девочки не знаю. выдавливаете слова как что-то слишком тяжелое. Прости меня, Лис. он поднимается на ноги и заключает мое лицо в ладони. я был взбешён. в больнице сказали, что у тебя не больше трех месяцев и все это время ты молчала. Просто представь мое лицо, когда говорят, что моя девушка беременна, а я смотрю на этого человека как будто дебил он а не я. Ты скрывала от меня, врала. «Как бы ты отреагировала?» «Ты уже врал и скрывал. Не успеваю прикусить язык, прошлая обида вылетает само по себе». В глазах Джарада отражается полное понимание и разочарование. «Да, знаю. И Я заслужил». «Ты хотел избавиться от них?» «Я не хотел. Ты не говорила. Я был зол». «Ты говорил, что не будет времени все исправить». Я не то имел в виду. черт, я не знаю, что имел в виду. Морщусь и делаю шаг в сторону, но Джаред снова оказывается рядом и прижимает к себе. Разберись в себе. Мне безразлично, будешь ты рядом или нет. Не говори так, хрипит он. Тебе не может быть безразлично. Кусаю внутреннюю сторону щеки и отворачиваюсь из-за обиды на саму себя. Мне никогда не было безразлично все, что связано с ним, и от этого больно. Несмотря на поражение, для меня он все равно остается победителем. Тяжело признавать, но даже те болезненные слова не могут убить чувства. Это смешно. Где капля гордости и самоуважения? Почему боль не может выжечь любовь, оборачиваясь ненавистью? Почему я продолжаю любить его? Я люблю тебя, я люблю вас. Я просто идиот. Это были эмоции, и я жалею, что сказал так. Ты не можешь не простить меня. Все могло быть иначе, и если бы не последние слова. Они раздражают и порождают ярость, скопившуюся внутри. Не простить тебя? Фыркнув цежу вопрос, который выбивает меня из колеи. Что я должен сделать, чтобы ты простила меня? Время. Хотя хочется стукнуть об его голову любым предметом. но сдерживаю порыв. «У нас нет времени, ты беременна», — отрезает Джаред. «Ты будешь жить дома, а не в грёбаном отеле, и будешь жить там со мной. Не говори, что не любишь меня, такое невозможно». Губы парня накрывают мои, как только прекращается поток слов. Всеми силами стараюсь держаться и не отвечать на поцелуй, который требовал раненое сердце и душа. Плотно поджимаю губы, Но Джаред настойчиво продолжает пробиваться и требовать своего, сжимая талию так, что становится больно. Парень издает рыки и огибает пальцами мой затылок, запуская их волосы. «Поцелуй меня!» — настойчиво хрипит он. «Поцелуй меня, лис, скажи, что у нас все хорошо!» Отрицательно кручу головой, на что Джаред издает еще один рык, продолжая ожидать взаимности. Я тоже ожидала взаимность, когда раскрылась беременность, но получила лишь сотню ножей, сотканных из болезненных слов. Выдыхая, он все же оставляет попытки получить ответ, но не торопится расцепить объятия. Наоборот, кровь отливает от лица, когда Джаред волочит меня в сторону кровати, повалив следом за собой. Он не может требовать еще большего, чем поцелуй. Такие действия будут приравниваться к насилию, Лишь какая-то часть меня понимает, что он не пойдет на подобный шаг. Но страх все равно парализует каждую живую клеточку тела. Меньше, чем через минуту, становится стыдно и тошно за подобные мысли. Джаред прижимает к себе и скользит пальцами по новой длине волос. Его глаза смотрят в мои с каким-то трепетом. И я запрещаю себе отвечать взаимным. «Зачем ты это сделала?» «Потому что захотела». Ты другая. Мне нравится. Он вымученно улыбается и проводит костяшками пальцев по щеке. Я не спал, гадая, где ты. Ты поступаешь очень жестоко, Лизи. Ты делаешь то же самое. Это не я убежала из дома беременной. Это не я свалила на кого-то кучу дерьма. Прости. Я сделаю все, чтобы простила. Но ты должна просить ответного прощения. Отстраняюсь от его руки и морщусь. Ты бредишь? Нет. Ты молчала и могла молчать еще долго, если бы не потеряла сознание на ужине. В эту секунду совесть сжимает горло и напоминает о себе в двойном размере. Не могу лгать себе и ему, потому что правда в данном случае на стороне Джареда. И я ничем не лучше. Я молчала и тянула время. Мы вдвоем заварили эту кашу. и вдвоем должны ее расхлебывать. Но это не отменяет того факта, что я готова остаться одна с двумя детьми на руках, с ним или без него. Отдам им последний клочок ткани. Пока мысленно корю себя за содеянное, Джаред расслабляется. Его дыхание становится размеренным. Он уснул, прижав меня к себе так сильно, что с каждой последующей секунды дышать становится тяжелей. Пытаюсь ослабить хватку, выползая из объятий. Но парень крепче сжимает тиски. Даже не думай об этом. Сквозь сон бубнит Джаред. Я надену на тебя наручники и пристегну к батарее. У тебя нет наручников, замечаю я. Мне тяжело дышать. Джаред ослабляет хватку, благодаря чему переворачиваюсь на бок и сворачиваюсь в калачек. Его ладонь ложится поверх живота и тепло достигает сердца, окутывая им все тело. Вздохнув, больше не пытаюсь вырываться. Это бессмысленная трата сил, мы оба слишком сильно устали. Закрываю глаза и погружаюсь в желанный сон.